Третье. В некрологе Ильи Мильштейнна, опубликованного в «Огоньке», с некоторыми оговорками утверждает, что в последние свои годы Акуджава разочаровался в России. Это не совсем так. Он никогда не был ею очарован. Любить любил еще и потому, что родину не выбирают. Аристократ, как мы знаем, любит и защищает данности, но надеется на перемены, на то, что Россию разожить по-иному. Было ему несвойственно и в шестидесятые, и в восьмидесятые. В девяностые он ненадолго поддался соблазну, хоть и понимал репутационную самоубийственность этой веры в перемены, но репутации смею думать, не была для него главным в то время. Главное же он тогда отлично видел, что надежды призрачны. На сретенке ночной надежды голос слышен. Он слаб и одинок, но сладок и возвышен. Уже который раз он разрывает чему и хочется верить ему. Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться, Тогда твои друзья с прогулки возвратятся, И расцветет Москва от погребов до крыш, Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, Пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, Что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была». Это песенка 1988 года, но за двадцать лет до того, в четверостише, посвященном Арсению Тарковскому, он предупредил. «Друзья, не надейтесь на чудо, не верьте в заморский сезам, нам плакать и плакать, покуда Москва не поверит слезам». А в том же конце 80-х в 1989 году констатировал, что ни в какие слезы Москва так и не поверила. Из Австралии Лёва в Москву прилетел, до сестры на машине дожал, из окошка такси на Москву поглядел, холодок по спине побежал. Нынче лику Москвы, ну, не то чтоб жесток, не стреляет, в баранку не гнёт. Вдруг возьмёт да и спросит, боишься же, док, при этом слегка подмигнёт. Там, в Австралии, вашей, наверное, жара, и лафаня пишь пером, а в Москве стало хуже, чем было вчера хоть лучше, чем в тридцать седьмом. По-безбожному, Лёва, пройдись не спеша и в знакомые лица вглядись. У Москвы, может быть, и не злая душа, но удачливо в ней не родись. Вот это стало хуже, чем было вчера, по сравнению с семидесятыми годами, глухими, задышливыми, а всё же не столь торжествующе деструктивными. Весьма откровенная проговорка. А Куджава не верил в реформируемость СССР и, более того, не обольщался насчет России. Легче всего сказать, что в 90-е он поверил в перемены, но это вовсе не так. Он ни во что особенно не поверил. Есть множество свидетельств, рассыпанных по газетам и телевизионным интервью тех лет, ни в одном не чувствуется оптимизм. Его поведение диктовалось отнюдь не верой в торжество свободы, а исключительно личной ответственностью. Он не привык сдавать тех, на кого поставил, их кому примкнул. В девяностые Акуджава не ждал победы, не рассчитывал воспользоваться ее плодами и не воспользовался, хотя возможности получил, а попусту разделял ответственность по-блоковски. Что до контактов с диссидентами, они были широки и многообразны, и многого мы не узнаем никогда. Он дружил с писателем Феликсом Светом, его женой Зоей Крахмальниковой, видной православной публицисткой. Свету посвящен союз друзей Крахмальниковой, прощание с новогодней елкой, им обоим рассказ нечаянной радость Его ближайшим другом среди Барда был Юрий Ким. Для легализации Кима, надолго отлучённого от публичных выступлений, он сделал больше многих. Неоднократно писал о нем. Восторжно приветствовал постановку пьесы «Но и его сыновья» 1986 год. И в рецензии в литературной газете впервые за 20 лет Печат назвал его подлинную фамилию, отшвырнув вынужденный псевдоним Михайлов. Когда Лев Копелев уехал, а непубликабельным он стал гораздо раньше, вследствие активного диссидентства, А Куджава под своим именем опубликовал в двенадцатом номере науки и жизни за 80 год его статью «У ГАА занят отказа». Публикация этой казалась ему принципиальной. Копелев рассказал о враче, помогавшем заключенным, и косвенно намекнул в очерке, что положение их с тех пор не улучшилось. Это был фактический призыв к борьбе за их права, попытка привлечь внимание к советской пеницарной системе, и Акуджава с готовностью прикрыл своим именем крамольный текст. Именно он в 1975 году вывез за границу воспоминания Олега Волкова погружение во тьму, вышедшие в Париже четыре года спустя. Он привозил из европейских поездок запрещенные книги хитря на таможне. Однажды запихнул книгу под брючный ремень, имитировал приступ радикулита. И долго смеялся, рассказывая об этом. Вряд ли мог нарваться на серьезные неприятности, но риск был. После того, как публикация двух томников по Севи-2 не стоило ему исключения из партии, он почти не издавался в том издате, если не считать публикации книги «Русские барды», вышедшей в Ардисе. Песни, вошедшие туда, были давно и изданы в СССР. Все это не мешало им подчас весьма резко отвечать на записки, в открытую признаваться в симпатиях к преследуемым, травимым или уехавшим, встречаться за границей с друзьями, вынужденно эмигрировавшими в 70-е. В том же 75-м он при всех обнялся с Виктором Некрасовым, пришедшим на его концерт. Многим нравилось его провоцировать на концертах, а кое-кто, вероятно, делал это по заданию. И не было случаев, чтобы Акуджава избежал прямого ответа на провокационный вопрос Спрашивали об уехавших Аксенове, любимого и неизвестным, называл их своими друзьями. При перепечатках старался сохранять посвящение. Но любые организованные формы борьбы с режимом упретили. И этот выбор, как видно, сегодня был вполне оправдан. Акуджава лучше, чем кто-либо другой... Понимал, Россия в сущностных своих чертах неизменно, а слишком громкая публичная деятельность всегда казалась ему подозрительной. Еще и потому, что в русской были по отечественной традиции интегрированы многочисленные провокаторы. Мы поныне не знаем, в какой степени движение курировалось сгб Возможно, роль конторы сильно преувеличивается, но хватало и прямой гапоновщины главное же диссидентское движение было куда как неоднородно и подпольных комплексов в нем хватало друг акуджава владимир войнович не раз писал о грозной непримиримости и сверкающих глазах новых народоволок акуджава отстаивал право на одиночество и в его скрытой помощи денежной и моральной было не меньше самоотверженности чем иной демонстрации. вряд ли он мог сказать о себе, А мне костер не страшен пускай со мной умрет моя святая тайна мой вересковый мед этот вересковый мед надо было водитьить в одиночестве и напоим как можно больше народу что собственно он и осуществил